«Что ты имеешь в виду? Это золото, которое так охотно отдал старик, скорее говорит о том, что он отдал нам не все, а меньшую часть. Можешь поверить моему опыту. Рано нам расслабляться. Нужно попотрошить стариков как следует, и наверняка они еще найдут и деньжата, и золотишко. Так что иди, Миша, к тете, перетяни ей горло, а мы свяжем старика» чтобы он не трепыхался и был послушным, так что за работу самое важное впереди. Все трое повернулись к хозяевам дома, чтобы притворить в жизнь слова Чеснокова, и замерли, увидев, что старик направил в их сторону ствол пистолета. Как бы предупреждая их действия, он зло и властно скомандовал. «Стоят на месте, если не хотите умереть!» Взорвись в этот момент бомба, и та бы не произвела подобного эффекта. Трое грабителей, увидев в руках хозяина дома пистолет, пребывали в состоянии шока. Какое-то мгновение все стояли в оцепенении, не смея шелохнуться. Но постепенно они приходили в себя, лихорадочно отыскивая выход из создавшегося положения. Первым предпринял попытку изменить ситуацию Чесноков. Он стремительно бросился в сторону вооруженного хозяина, но выстрел в упор, в грудь, свалил его на паркетный пол. Губанову все это казалось дурным сном, но грубый окрик хозяина вернул его к действительности. «Стоять и не двигаться, иначе смерть. Вы видели, как я поступил с вашим другом, так что выбирайте сами». После этих слов ноги у Губанова подкосились, и он бессильно опустился на колени. Увидев густую темную кровь Чеснокова, которая просачивалась из-под тела убитого, разливаясь по паркету, он взмолился. «Отец, прости меня, ради Бога, я не сделал тебе ничего плохого, не убивай меня, я тебе умоляю». Ствол пистолета дрогнул, и уставился в грудь стоявшему у стола лесных. «Встань на колени!» — скомандовал ему старик. Тот нехотя выполнил команду хозяина дома. Губанов, посмотрев в лицо вооруженного старика, понял, что добром для него эта встреча со смертью не закончится. И он, немеющим языком, продолжал просить о снисхождении, «Отец, пощади! Не убивай! Заклинаю тебя! Ради всего святого!» Старик, не отводя от лесных уничтожающего взгляда, скорее прошипел, чем сказал. «Ну а ты? Что ты молчишь? Или нечего сказать, сука? А может, ты со мной разговаривать не хочешь?» Растерявшись, а может, не подумав, лесных выдавил. «Не хочу!» Выстрел прозвучал неожиданно и громко. Пуля, ударив в грудь Михаила, прошила на вылет и с треском расщепила ножку стола. Ресных же, не издав ни звука, ничком упал на паркет, широко разбросав ноги. Его тело какое-то время конвульсивно дернулось, напоминая жуткую сцену американского кинобоевика. Осознав, что все это происходит наяву, и что следующим уйдет на тот свет, он, Губанов, побелевшими губами, просил. «Отец, не убивай! Отпусти меня отсюда! Не убивай!» «Поздно ты заговорил о жизни! Вы сделали свой выбор! Я уже ничем не могу тебе помочь!» Зрачок пистолета тупо смотрел в грудь Губанова, и он не в силах был его отвести в сторону, Смертельный страх сковал язык, не давая произнести уже ненужные просьбы. Холодный пот застилал глаза, и не было никаких сил, чтобы шелохнуть пальцами. Выстрела он не слышал, а только увидел, как дернулся пистолет в руках старика, выбросив смертоносное пламя. Повалившись на бок... Губанов непонимающе смотрел на люстру, которая, увеличиваясь в размерах, стала падать прямо на него, притягивая и маня своим ярким светом. Увидев, какая трагедия разыгралась в доме, женщина вскочила из кресла и, подбежав к мужу, прижалась к нему. «Что я наделала? Это из-за меня они ворвались сюда. Что теперь будет?» «Его уже понесло». И он не мог остановить себя. Слова жены его раздражали. «За все надо платить, даже за промахи!» Зло, сказал он, и, уткнув ствол пистолета супруги под левую грудь, плавно нажал на спусковой крючок. Какое-то мгновение, не понимая, что произошло, она стояла, обнимая мужа за шею, но потом плавно сползла на пол судорожно цепляя за одежду супруга. К Митрофановым они попали лишь на следующий день, к 10 часам утра. Лену оставили на квартире у Маргариты и теперь путешествовали вдвоем с Дунаевым Семеном Валентиновичем. До микрорайона они добрались через центр города и затратили достаточно много времени, так как на улицах было очень оживленное движение. Увидев знакомый домик, Неретин указал инженеру на него. «Вот уж видна еще одна цель нашего путешествия в Воронеж. А что у тебя здесь за дела, если, конечно, не секрет?» «Никакого секрета нет. В этом доме проживал мой однокурсник, а около двух месяцев назад он умер. Что же с ним произошло? Точно, я еще не знаю. А ты хоть на похоронах-то был? В том-то дело, что нет». Настя, это его жена, нам телеграмму прислала, но мы приехать не смогли, вот я и решил заехать к ним в этот раз. Мне нужно поговорить с женой, а там и к Егору на могилку заедем. Как ты на это смотришь? Если нужно, то какие могут быть разговоры, за мной дело не станет. Ну вот и спасибо, сказал Неретин и отстегнул ремень безопасности. Машина, чуть не ткнувшись носом в знакомые ворота, остановилась, и Семен, поставив ее на ручной тормоз, заглушил двигатель. «Не стоит меня благодарить. Почему не сделать доброе дело? Мне здесь тебя ожидать или как? Чего ты тут один сидеть будешь? Пошли вдвоем. Вместе и беде противостоять легче». Покинув машину, они направились к калитке. Настя была во дворе, и приветливая улыбка появилась на ее лице, едва она увидела входящего Неретина. Хозяйка была в темном платочке, что напоминало о потере близкого ей человека. «Здравствуй, Саша! Рада тебя видеть! Молодец, что приехал!» «Здравствуйте!» – поздоровалась она, шедшим позади Неретина инженером. Мужчины поприветствовали И хозяйка, осторожно поднявшись со скамейки, пригласила гостей в дом. По бокам дорожки, ведущей к крыльцу, росли прекрасные белые и бордовые пионы, от которых исходил чудесный аромат. По ухоженности цветов чувствовала, что они являются предметом гордости хозяйки. Натальи дома не было, видимо, она уехала по делам в центр города. Настя угостила их чаем, и они повели неторопливый разговор. Неретин извинялся за то, что не смог приехать на похороны. Хозяйка расплакалась, вспомнив убитого мужа. Обоим мужчинам пришлось изрядное время успокаивать плачущую Анастасию Петровну. Постепенно разговор перешел в ровное русло, и осмелев Неретин спросил, что же послужило причиной смерти Егора? Настя, смахнув застывшую на щеке слезинку, негромко сказала, Его кто-то убил. Как это произошло? Все случилось неожиданно. В тот день он, как обычно, ушел на работу, а утром мне сообщили, что муж мертв. Женщина всхлипнула и носовым платком вытерла увлажнившиеся глаза. Что же случилось во время дежурства? Как мне сказали, Егору кто-то проломил голову, а кто это сделал, пока не нашли? Настя, а ты к следователю обращалась? Следователь приходил и беседовал с дочерью. Я в это время находилась в больнице. Кто же мог убить вашего мужа?» Не удержался от вопроса Семен Валентинович. «Да мало ли хулиганья в городе!» Упавшим голосом сказала Анастасия Петровна. «А сама-то ты не обращалась в милицию?» С надеждой в голосе спросил Неретин. «А что мне это даст?» «Егора мне уже никто не вернет, а расстраиваться из-за этого лишний раз не хочу». Врачи настрого предупредили воздержаться от стрессовых ситуаций. «У меня высокое давление, и совершенно нельзя волноваться, иначе хватит инфаркт или инсульт». Вот я и решила довольствоваться тем, что мне уготовано судьбой. Женщина вытерла слезы и, посмотрев на Неретина и Дунаева, продолжала: Я бессильно что-либо сделать. Это выше моих возможностей. Да и я что я могу сообщить следователю, когда мне ничего не известно? Виновато улыбнувшись, она опять опустила глаза чтобы мужчины не видели ее невольных слез. Подождав, пока Настя успокоится, Неретин спросил ее, «А Егор тебе не рассказывал о некоем странном мужчине, который работал с ним на кладбище?» «Нет». «А что за мужчина?» В свою очередь поинтересовалась хозяйка дома. «О нем мне что-то рассказывал Егор в нашу последнюю встречу, «А вот что конкретно, не вспомню», — попытался успокоить ее Неретин. Судя по выражению ее лица, это ему в какой-то мере удалось. Входная дверь неожиданно хлопнула, и через минуту в комнату вошла Наташа с двумя яркими полиэтиленовыми пакетами в руках. «А вот и дочка приехала, а у нас гости. Что ты там на рынке прикупила?» «Девушка вначале поздоровала с мужчинами и только затем ответила матери. «Я действительно заехала на рынок и кое-что купила, тут и мясо, тут и овощи, и даже лимон к чаю. «Мы сейчас что-нибудь приготовим и будем завтракать». «Не беспокойтесь, мы уже позавтракали, а за чай спасибо. «Может, подкрепитесь более основательно?» «Нет, Настя, мы сыты, уверяю тебя». «Нам бы хотелось поехать к Егору на могилку. Настя, ты поедешь с нами?» «Нет, она не поедет. Я вам все покажу», — ответила Наташа вместо матери. «Пожалуй, ты права. Я не поеду. А то мне и плакать-то нечем. Все слезы выплакала», — сказала Настя и как бы в подтверждение своих слов вытерла глаза платочком. Выгрузив приготовленные Светланой гостинцы, они с Наташей поехали на могилку отца. Быстро доехав до кладбища, вышли из машины и прошли на территорию. У входа Неретин не забыл купить букетик свежих цветов. Пробыв на кладбище более часа, они помянули память Егора Митрофанова. После кладбища мужчины подвезли Наталью прямо к дому и, высадив, распрощались не забыв передать слова утешения Анастасии Петровне. Когда они отъехали, Дунаев спросил, «Куда теперь едем? Давай найдем ближайшее отделение милиции». Инженер не задавал больше ни одного вопроса. Не прошло и часа, как Неретин уже сидел в кабинете следователя и давал письменные показания. Отступив на один шаг от упавшей замертво жены, Он повернулся и, держа пистолет на готове, пошел вниз закрывать входную дверь. Состояние Сопова было таким, что он готов был убить любого, стан только тот на его пути. Убедившись, что нападавших было всего трое и в доме больше никого нет, он закрыл входную дверь на замок, а затем быстро поднялся к себе в комнату. Трагедия, только что разыгравшаяся в его доме, заставляла Сопова действовать быстро и решительно. В считанные минуты он переоделся, выбрав для себя свой любимый костюм-тройку бельгийского производства. Все необходимые на первое время вещи упаковал в небольшой дорожный чемодан, а туалетные принадлежности – Золотые монеты и деньги аккуратно уложил в дипломат темные, хорошо выделанные натуральные кожи. Особенно тщательно Иван просмотрел документы, прежде чем опустить их во внутренний карман костюма.